Глава 19 Невольничий рынок. Рынок занимал бывший стадион. На вытоптанном пыльном поле стояли шатры и палатки, хижины и навесы. Здесь торговали всякой живностью, от куры и кос, до людей. Алиса боялась, что опоздала, и рабов уже распродали. Но еще издали она увидела, что густая толпа окружила высокий помост, на котором стоит кучка понурых пигмеев, а рядом с ними два воина с волчьими мордами на головах. Алиса протолкалась поближе к возвышению Сбоку на помост забрался Вере Мэри. Он был роскошно одет в расшитую цветами тогу, в руке держал позолоченный посох. И впервые, увидев пигмея снизу, Алиса заметила, что из-под тоги торчат каблуки, деревянные столбики, приделанные к его сандалиям. Столбики были сантиметров по десять, значит, на самом деле поняла Алиса. Он и среди пигмеев карлик. Веримири стукнул по схамадоски на и объявил. «Целое племя послушных, безропотных пигмеев. За бесценок вы купите себе полон дом слуг, куда более надежных, чем городские рабы». «Они только и норовят в лес убежать», — раздался голос из толпы. «А вы их привяжите?» — ответил Веримири. «А если на кухне, то и приковать можно, и кормить их недорого жрут два раза меньше нормального человека». «И ты тоже?» Послышался из толпы другой голос. Вере Мери не обратил внимания на издевательский вопрос. Он крикнул: По большой монете за каждого пигмея. Всего по большой монете это почти даром. По монете. Еще чего не хватало. Крикнул оборванец, стоявший рядом с Алисой. Они дохнут, как мухи. Вере Мери посмотрел вправо. Алиса, встав на цыпочки, увидела, что там, у самого помоста, стоит несколько человек, одетых побогаче прочих. По одной монете. Повторил Вере Мэри. Кто больше? Даю по монете за мужчин. Послышался голос справа. Две монеты! Толстяк все итоги поднял два пальца. Где же Ирия?» Алиса постарался еще поближе пробиться к помосту, но ближе второго ряда лезть не стала. Не хотела, чтобы заметил Вери Мэри или воин сук. Две монеты, кто больше? кричал Вере Мэри. За идеальных слуг, за послушных рабов их можно бить, над ним можно издеваться, они слова в ответ не скажут. Могучий мужчина, обросший светлой шевелюрой и густой бородой так, что на лице осталось место только для кончика курносого носа и голубых глаз, поднял три пальца. Три монеты, кто больше? Никто не поднимал цену. Торг был окончен. Веремере дал знак воину-суку. Тот начал по одному подгонять перепуганных пигмеев к краю помоста. Бородач принимал каждого из них. отчитывал три монеты и ждал следующего. «Зачем такая длинная процедура?» — подумала Алиса. Но «Ну, почитал бы всех, сложил». И тут она вспомнила, что на окрине умеет считать только до десяти, сколько пальцев на руках, а уж складывать и вычитать никто не умеет. «Следующая партия!» — закричал Мэри. «Знаменитая красавица дальних стран. Сам бы и купил, но не хватит денег». По ту сторону помоста засуетились воины. Алиса видела, как покачивается волчьи голова. Потом над ними поднялась золотая встрепанная голова Ирии, И вот она всходит на возвышение, спокойная, гордая, словно ее ведут не в рабство, а на трон. Ирия подобрала тяжелые железные цепи и выпрямилась. По толпе прошел вздох удивления. «Чего заковали?» — раздался голос из толпы. «Может, она ведьма? Или психованная?» «Ни в коем случае», — ответил Веримерри. Она здоровая и сильная. Она годится по хозяйству или в жены богатому человеку. А закована она потому, что еще дикая, неприрученная. Пять золотых монет — это гроши за такую драгоценную покупку. И мери поднял вверх руку с растопыренными пальцами. Первым откликнулся изысканный завитой с подведенными бровями щеголь. «Рука и палец!» — крикнул он. «Она тебя искусает!» — крикнули толпы. «Какие странные люди!» — подумала Алиса. «Это для них развлечение, как в театр пришли!» Ирия, обводя взором толпу, увидела Алису. Она чуть улыбнулась. Алиса приподняла ладонь. Ирия отвернулась, боялась подвести девочку. А у Алисы сразу исправилось настроение. «Теперь Ирия знает, что я здесь. Теперь мы вместе!» «Рука и палец один!» — крикнул Верри Мэри. «Рука и два пальца!» — отозвался молодой воин в высоком шлеме. «Рука и два пальца, кто больше?» — воскликнул Верри Мэри. «Неужели это прекрасная работница? Это женщина, которая будет работать на кухне за десятерых, не стоит двух рук!» «Рука и три пальца!» — сказал Щеголь. В толпе зашумели. Торг покупателей всех увлек. И тогда бородач с голубыми глазами, который уже купил пигмеев, сказал высоким голосом, что так не вязался с его могучим обликом. Две руки. Ох! Прокатилось по толпе. Видно, это была высокая цена. Молодой воин достал кошель, висевший у него на поясе, и пересчитал монеты. Две руки и одна! Крикнул он. Беремяя обернулся к щегулю. Что скажешь, торгаясь с благовониями? Она не стоит и одной руки, огрызнулся тот. Две руки и две монеты, сказал громко бородач. «Проклятие!» Воин повернулся и начал проталкиваться сквозь толпу, чтобы поскорее уйти. «Возьми свою покупку», — сказал Мэри. «Ты не пожалеешь, ты купил за бесценок лучшую женщину в государстве. Только не советую пока снимать с нее цепи. За них с тебя дополнительно половина монеты». Олеся Бородач понравился. Я очень хотелось надеяться, что его подослал ручеёк. «За цепи я тебе платить не буду», — сказал Бородач. Уж их оставить себе, я умею укращать сраптивых рабынь. Но могу дать тебе монету за оставшихся пегмеек. Там только женщины и детеныши, за них тебе никто особо не заплатит. Как так не заплатит? Возмутился Вере Мэри. Из детеныши вырастут замечательные ручные и забывчивые рабы. А женщины нужны в хозяйстве? Я дам тебе за руку монет. Две монеты и цепь. Сторговались на трех монетах. Бородач поднялся на помост. Взял у воина, сука, ключ от цепей и освободил Ирию. Алисе было видно, какие темные полосы остались от цепей у нее на запястьях. Бедненькая, как она все это терпела. Ирия сошла с помоста следом за бородачом, осторожно растирая руки. Алиса услышала, как бородач спросил, «Больно или онемели?» «Онемели. Дома у меня травы есть», — сказал бородач. «Потерпи». Из-за помоста воины вытолкали и детей пигмеев. Они жались друг к дружке, плакали. Мере стоял и пересчитывал деньги. Алиса заметила, что он считает по десятку, загибая пальцы. Насчитал десять, половину кинул в кошель. Потом оглянулся, не смотрит ли кто-нибудь на него, и пять монет сыпал в карман. Пигмейки увидели своих мужей и кинулись к ним, видно уж не надеялись, что когда-нибудь с ними встретиться. Шум поднялся такой, что перекрыл гул толпы, которая... Отваливала от помоста, растекалась по полю стадиона, стремилась к трибунам, где расположились торговцы пирожками, требухой и фруктовой водой. Крики пигмеев не понравились Вере-Мере. «Эй, Борода!» — крикнул он. «Уводи их поскорей». «Не твое дело», — ответил Бородач. Наконец-то Алиса увидела и Белку. Белка вырвалась из толпы пигмеев и кинулась к Ирие. «Ирия, я так боялась!» — бормотала она, обнимая ее. «Отойди, молчи». сказала Ирия. Алиса не слышала этих слов, а угадала по движению губ. Но было поздно. Алиса заметила, как насторожился Вере Мэри. Он тоже увидел, как белка обнимает Ирию. Бородач прикрикнул своих новых рабов. «Пошли, и пошли, и нечего тут кудахтать». Широко расставив руки, он погнал их перед собой. «Эй!» — крикнул вслед Верри Мэри. Он сделал движение вперед, начал было спускаться с помоста. Потом передумал. и, приставив ладошку к колбу, начал приглядываться к белке, что семенило рядом с Ирией. Тут к нему подошел воин-сук и спросил, «Где деньги для господ?» «Сам отдам», — ответил Мэри. Он сбежал с помоста и исчез в толпе. Алиса настигла Бородача и Ирию у прохода под трибуной. Там был фонтанчик с водой. Пигмеи окружили его и жадно пили. Бородач торопил их. пошли и дом напьемся наедимся говорил он потерпите немного голос у него был добрый алиса не стала подходить близко к ире рано еще уж на осторожность ведь ее алису ищут по всему городу подслушники и воины радикулита к тому же ее беспокоил хитрый вере а вдруг он узнал белку толпа рабов с бородачом во главе вышла на улицу и направилась в гору алиса не спешила их догонять Она остановилась за углом и посмотрела назад. Не бежит ли вери Мэри? Нет никого. У ворот стадиона снуют люди, ржут кони, мычат коровы, плачут рабы. Но никто не идет за бородачом. Толпа рабов шла медленно. Бородача лениво покрикивал на пигмеев. Белка совсем осмелела. Она держала Ирию за руку и безостановочно болтала. С крутого поворота Алиса посмотрела назад. Наступал вечер. Море стало густым, синим. а небо выцвело, и по нему поползли золотистые облака. Минут через десять бородач остановился перед высоким каменным забором. В нем была деревянная дверца.